Глава четырнадцатая. Охота и охотник. После посещения надгробия, как обычно находящегося у самого выхода из города, я немного постоял около него, прикидывая, пошнырять мне еще по улицам в поисках подобных квестов или ну его. В результате решил, что ну его. Мороки больше, чем прибыль. Как уже показала практика, в этом городе все самое интересное попадается на каких-то кривых и побочных путях. А набрать квест вроде «Принеси десять волчьих шклыков» или «Собери десять одуванчиков полевых» Дело нехитрое, да и выполнить их несложно, но ведь скучно. Я не осуждаю людей, задающихся целью выполнить вообще все квесты в игре. Просто я другой, и это не хорошо и не плохо. Еще раз хлопнув себя по лбу, я добежал до ближайшего вендора и скинул ему весь накопившийся в сумке хлам. Какие-то шкуры, и доган злобного, но полагаю, теперь пожизненно покойного орка Эуиха. Еще какую-то ерунду. В общем, шесть золотых за все. Я не торговался даже, лень. Ну, советовала матушка на пару с бабулей не торговаться, но не каждый же раз. На выходе из Фладриджа я это ожидал увидеть очередную дорогу из желтого кирпича. Но нет, оказалось, что тут дорога сначала замощена досками, а через километры вовсе превращается в обычную грунтовку. То ли шутки разработчиков, то ли жадность бургомистра. В целом разрыв шаблона конечный. Идти мне было далековато. По дороге километров пять на глаз, да и, да потом еще по лесу. Если каждый день... покрывать такое расстояние, размышлял я, то со временем можно к этому привыкнуть, а потом и нравится начнет. Тем более мне было о чем поразмыслить на ходу. Об эксперименте с народным сознанием и таким неожиданным, но забавным результатом. О третьем очерке, который я уже придумал, и который осталось только записать. Я четвертом тоже, уже сформировавшемся в голове. О том, что я вроде обещал Эльке сгонять с ней в Испанию, но так этого и не сделал, И знаете, хорошо думалось, потому я очень расстроился, когда у меня выскочило сообщение. Внимание, рядом находится игрок с имени Эуих, занесенный вами в черный список. Дорогу мне перегородили три фигуры. А ты думал, что от нас так легко отвязаться? Раздался знакомый уже. Орки, похоже, маленько трепели, От такого моего его спокойствие и наглость. По крайней мере, обходить с двух сторон они меня стали с какой-то опаской и Даже не уверенно. Видимо, не знаю, чего ждать чувака 22-го левела. Готовы драться с тремя противниками, да еще и более высокоуровневыми. Я спокойно смотрел, как они берут меня в клещи. Убивать меня собирается самый урх, дабы потешить возникший у него комплекс. Двое остальных должны были его страховать. И если вдруг что пойдет не так, прибить меня, чтобы грешным делом я не нанес их лидеру вреда». О длительных мучениях речь не шла, стало быть, и овых по каким-то причинам отказался от этой мысли. «Может, зауважал, может, опасается моего клана. А ну как еще кто из придорожных кустов вылезет?» Второе было более вероятным. Эта мысль меня повеселила, и я улыбнулся. «Лыбся, лыпся процедил орк. «Сейчас тебе не до улыбок будет!» «Не-не-не», — -не", ответил ей ему, — «ты же порядочный злодей, значит, должен сказать мне что-то типа, я сейчас сотру эту улыбочку с твоего лица своей сталью, эта улыбка застынет на твоем лице, когда я снесу твою голову с плеч». «Давай, босс», — сказал один из подручных Ауиха по имени Грык, — «кажись, кто-то на лошади едет». Совсем недалеко от нас и прям был слышен сок от конских копыт. Судя по всему, кто-то куда-то ехал неспешной рысью. «Это Непис, они в такие дела налезут», — ответил Орк. «Игроки рысию наездят, да и нет в таких локациях конных игроков. У тех, кто качается денег и умений на лошади нет. Их аезд столько портально бывают». Да прям, в лес разговор я. «Это кавалерия меня спасать едет». «Да кому ты нужен?» «Ну повезло тебе раз. Думаешь, всю жизнь вести будет?» «Кому повезет, у того и дракон снесет, не полез за словом в карман я». Вместо ответа их нанес верхний удар сабли, который я принял на щит. Скинув удар со щита вправо, я ткнул орка палец в живот. Надеюсь, если не пробить его защиту, то максимально оттолкнуть его от себя. «Держись, дружище, я уже рядом!» Услышал я откуда сверху голос и дробный звук копыт. что за?» Грыкни закончил фразу. «Его...» Пробило длинное копье, которое держал в руке всадник на вставшем на добык коне. «Ты кто вообще такой?» — возмущенно заорал Эуих, полуоборота повернувшись к всаднику. «Ты же напись! Почему?» «Потому!» — ответил я, нанеся ему удар в височную часть головы, и при этом сказав, «Меч возьми я». «Ну не упускай же возможность?» Жизнь орка резко ушла в красное деление. о заорал он и попытался достать меня снизу, Я подпрыгнул, мах... махнул палец еще раз и снова попал в голову. Вот, собственно, за этим и за... на этом и закончилась наша очередная с аухом встреча. Два-один в нашу пользу. Незнакомый мне НПС в это время спешился, достал длинный меч и крайне ловко прибил третьего спутника, невезучего Ауиха орка по имени Мурк. Это все враги, Милздарь, обратился непись ко мне, снимая шлем. Ну, походу, да, ответил ему я, вглядываясь в его имя. «Позвольте представиться!» — тут же сказал непись. «Гунтер фон Рихтер, рыцарь ордена плачущей богини!» Этот Гунтер фон Рихтер был совсем еще юн, с открытым лицом, непослушными их хохолком русых волос, и белозубый улыб. Впрочем, он являлся еще обладателем длинного меча, широких плеч и боевого коня, что меня и спасло. «А, вот оно что!» — сказал я вслух. «Я-то понять не мог, кто мой спаситель!» Священная обязанность рыцаря Ордена Плачущей Богини помочь любому попавшему в беду, особенно если это друг ордена, немного пафосно, но вполне искренне сказал рыцарь. Хорошая обязанность, правильно, поддержал его. Твори добро на всей земле. Где? При чем тут земля? Я же не пахарь, непонимающе посмотрел на меня рыцарь. Да неважно, спасибо вам, Гугу фон Рихтер. Они бы меня непременно убили, если бы не вы. Не скажу, что это было не страшно, но как минимум неприятно. Смерть не бывает приятной и не страшной, но умереть можно по-разному, настоятельно сказал Рихтер. Впрочем, рыцарь всегда готов к смерти. Такое уж наше ремесло. Ну да, самурай должен прежде всего постоянно помнить, что он может умереть в любой момент. Если такой момент настанет, то умереть самурай должен с честью. Вот его главное дело. Отлично сказано. А кто такой самурай? Это очень далеко на востоке есть такой народ. Самураи. Все в белых портках, в белых куртках и с мечами. И все сплошь воины. Вот они изобрели все свои правила и назвали его кодекс воина. Бусидо, если по, по ихнему. А потом магистр по имени Дайдодзи Юдзана их записал. Интересно было бы почитать. У нас ведь тоже есть кодекс. Правда, он небольшой и не так славно сформулирован. А вы, собственно, куда направлялись? Если во Фларидж, мы могли бы проделать путь вместе. Беседа с вами весьма интересна. Мой отец говорил... Дорога с хорошим попутчиком короче вдвойне. Извини, дружище, но я как раз из Флориджа. Дела у меня образовались. Ведьма покой местным жителям не дает. Вот ей подрядился ее пришибить. Ведьма! Рыцарь подобрался как, как терьер, почуявший лесу. Ну да, она где-то тут неподалеку обитает. Вы не будете против, если я к вам присоединюсь. Обед, давно произнесенный мной, вменяет меня в обязанность изничтожать ведьм, где бы я их не увидел. Против, да вы шутите. Почту за честь, величайшую радость. Еще бы заполучить рыцаря писи в спутнике. Хоть и с тараканами в голове, но ведь и с мечом. Пусть на себя первый удар примет, а там видно будет. «Далеко ли отсюда эта нечистая тварь?» — сурово и деловито спросил Рихтер. «Версты 3-0 леса». лесом. — поднял брови Рихтер. «Ну вообще нет, недалеко, минут пятнадцать ходу». «Так чего ж мы время-то тратим?» Рыцарь вдел копье в специальный крепеж на сбруе коня, снял щит, висевший на груди, приделанный к седлу и закинул его на спину. А лошадка не украдут, не убежит? Нет! Гунтер потрепал коня по холке. Он умный в обиду себя не даст. И уж точно не убежит. Пошли кхе-кхе! Раздался у меня за спиной. Это было неожиданно. Я подпрыгнул и в развороте поднял палец, а затем опустил ее и открыл рот. Передо мной стоял долговязый человек в черном костюме, белом, белой сорочке и черном галстуке, и с чемоданчиками. Гордона Фермина я не видел, и вообще я не при делах. На автомате вырвался у меня. А вы чего ждали? Увидеть такой типаж в игре тем более фэнтезийным. Позвольте представиться. Игровой администратор номер 19. А имя спросил я. Номер 19. Это имя. «Милсдарь Хейген, вы с кем говорите?» Немного беспокойно спросил меня Гунтер. «Не игровой персонаж нас не слышит, пояснил номер девятнадцать. «Не слышит, согласился я, — «но волнуется. Вы сейчас со мной поговорите и уйдете. Он же так меня за душевно больного примет, а мне с ним еще ведьму бить, между прочим». Для вашего спокойствия, девятнадцатый щелкнул пальцами, и Гунтер фон Рихтер застыл на месте. Итак, уведомляю вас, бесстрастным голосом сообщил номер 19, что игроком под ником EUH была подана жалоба, выходящий номер четырнадцать тысяч триста сорок семь. «О несанкционированном вмешательстве в его игровой процесс неигровым персонажем класса рыцарь, что повлекло его игровую смерть, смерть его соратников и проигрыш в поединке. Вы что-то можете сообщить администрации игры в моем лице?» «Конечно могу», — ответил я. «И много. Во-первых, выигрыш поединки был, конечно, несомненный. Втроем-то на одного. Несущественно. Убийство игрока игроком заложено в игровом процессе». К тому же жалоба не на вас, а не на игровой персонаж. Вы являетесь свидетелем. Если не желаете давать свидетельские показания, можете отказаться от дальнейшей беседы. В этом случае игровой персонаж будет дезактивирован, а ситуация возвращена к первоначальному состоянию. В случае доказательства вины игрового персонажа будет произведена та же процедура. Ого, то есть если я промолчу, то окажусь в компании трех злых дочерчиков-орков, жаждущих моей смерти. И угроблю этого славного и полезного мне рыцаря. Желаю дать показания. резонно сообщил я. Немедленно, причем, игровой персонаж Гунтер фон Рихтер действовал абсолютно правильно и в игровом, и в человеческом. Что за бред? Какой человеческий? Он программа в смысле? Доказательства? Обратите внимание на принадлежность неигрового персонажа к Ордену Плачущей Богини. На мой личный статус друг вышеупомянутого Ордена и вытекающий из данной многостатуса обязательства персонажа Гунтера фон Рихтера передо мной. Номер 19 пару секунд помолчал, видимо счит... считывая информацию. Жалоба 14347 рассмотрена. Игровой персонаж действовал в рамках заложенной в него программы. Отказать игроку под именем EUH в удостовлетворении его требований. «Это он, гад, специально так тут же на я?» «Сознательно владел заблуждение администрацию?» «Он такой, номер девятнадцать, покачал головой». «Любой игрок имеет право подать жалобу, и мы обязаны быстро и беспристрастно рассмотреть ее. Игрок Хэггин за добросовестную и объективную помощь в рассмотрении жалобы вы заслужили поощрение со стороны администрации. Желаете получить награду?» «У меня чуть не сорвалось саркастическое, нет, конечно, но я удержался». Номер девятнадцатый запрос, на мог расценить это как ответ. Разумеется. Девятнадцатый щелкнут пальцами На вас наложено благословение, левая длань Творца, плюс 20% процентов защиты от урона огнем, плюс 20% процентов защиты от уроном холда, плюс пятнадцать процентов защиты от ментального воздействия, плюс двадцать процентов к жизненной силе, плюс пятнадцать к скорости восстановления жизненной силы, плюс пятнадцать к скорости восстановления маны, время действия один час. Ух ты, восхитился я. и это только левое. Чего же там делает правое-то? Тогда, если у вас нет вопросов по существу, я удаляюсь, сообщил мне номер девятнадцатый. Спасибо, и это Гунтера разборости, и еще с не бить. Как только я уйду, он придет в себя. Желаю хорошей игры и исчез. Ну знаете, как исчезает изображение в телевизоре? Хлоп и нет. Темнота и жар. Гунтер вспомнился. Я заснул что ли? М да нет, просто моргнул так долго. Идем что ли? И мы пошли. Все-таки мне очень нравится местный лес. Никаких буреломов, сухостоев, буераков и партизан. Идешь, птички поют, травка шевелится, и пахнет приятно. Скажите, Милдарь Хейган, а что еще есть в той книге, что написал воин с Востока? Ну там много чего есть, ответил я. Если я ему сейчас все процитирую, придется объяснить, кто такой Сюгун. Что такое, как эмона? Почему самурай не должен ложить ногами в сторону резиденции Сюзерена? Долго будет? Ну поведайте хоть одну из их мудростей, попросил Гунтер. Если на войне самураю случится проиграть бой, и он должен будет сложить голову, ему следует города называть свое имя и умереть с улыбкой без унизительной поспешности. Да, это так, мы с вами об этом и говорили. Непременно совершу паломничество на восток. Вы туда не собираетесь, кстати? Опять восток. Такое ощущение, что меня сегодня просто подталкивают туда. А может это и не ощущение, может так и есть. За деревьями показался примиленький домик. Весь такой аккуратненький, с красной крышей, с зелеными ставенькими и белыми стенами. Стоял он на очаровательной полянке, освещенной солнечным светом и покрытой цветами. «Это логово ведьмы?» — уставился я на Гунтера. «Ну, нифига себе!» — «Ведьмы хитрые!» — качнул головой Гунтер. «И глаз могут отвести, и вообще!» — «Не верьте ничему, милсдарь Хейган!» Я еще раз глянул на него и сверился с картой. Мы находились в самом центре Красного Поля. «Ну да, мы на месте», — сказал я рыцарю. Мы вышли на полянку и увидели очаровательную старушку с седыми, даже белыми кудряшками, румяным морщинистым лицом, в белом передничке и с вязанием в руках, словно сошедшую с рождественской открытки. Она сидела на скамеечке около домика и вязала, вспоминавшая большой носок. Услышав, наш агентом подняла голову. «Здравствуйте, благородный рыцарь!» — сказала она приятным голосом. «Что привело вас сюда?»